Глава 9. Аньфэн. Новый год 1355 год. Джу стояла на коленях перед первым министром. После удивительных событий у реки Яо она удостоилась личной аудиенции с руководителями Красных повязок. С приближением нового года погода с каждым днём улучшалась, но в тронном зале первого министра всё ещё держалась сырость, как в пещере которую покинул медведь. Красные свечи дымились и таили. Победа неспословная самими небесами, прохрипел первый министр. У генерала Евнуха больше отваги, чем мы могли предположить. Если бы не вмешательство небес, его замысел переправиться через реку ниже по течению удался бы, они бы нас уничтожили. Но что может служить более надёжным доказательством того, что монголы потеряли свой небесный мандат направления, как не это чудо? Это действительно было чудо, но не совсем то, которое планировала и которого просила у небес Джу. Когда у неё появилась мысль вызвать оползень, она всего лишь намеревалась разрушить мост, чтобы её не уничтожили вместе с остальными красными повязками. Но вместо этого небеса подарили ей победу, возможности которой не подозревала ни она сама, ни остальные. Она боролась как джучонба и добивалась величия, и небеса подтвердили правильность ее действий. В мгновение ока десять тысяч солдат генерала Евнуха перестали существовать она дрожала от благоговения и от горячего желания получить то, чего она никогда раньше даже не думала желать свою судьбу. "Монаха следует наградить", сказал первый министр. "Теперь, когда Го Тяньсюй стал генералом, освободилась вакансия на уровне офицера. Пусть ее займет монах. Ваше превосходительство хочет сделать командиром монаха?" спросил правый министр го Стоящая на коленях Джу взглянула на него снизу и увидела, что он хмурится. Я понимаю, что он оказал нам услугу, но несомненно, мы ничем не обязаны этому монаху. С негодованием перебил его малыш го. Может, он и молился, но это я решил сразиться с войском Юани у реки Яо. Если небеса даровали нам победу, То разве это не моя победа? гость Аньсюй укорезно произнёс его отец. Он бросил быстрый взгляд на первого министра. Он очень хорошо понимал, если бы Джу не победила реку Яо, на малыша Го сейчас обрушился бы гнев первого министра. Не только Джу наблюдала за происходящим со стороны. Левый министр Чень наблюдал за отцом и сыном Го. И его внимание было отнюдь не пассивным. Подобно обнаженному оружию, оно сулило агрессию. Чень, почувствовав на себе ее взгляд, посмотрел на нее. Их взгляды встретились. В его взгляде не было ни теплоты, ни враждебности. Только вертикальные морщины на его щеках стали глубже, а это могло означать все, что угодно. Первый министр холодно ответил Малышуго. Вмешательство этого монаха было необходимым условием любой составляющей вашего успеха. Ваше превосходительство, вмешался правый министр Го. Не то чтобы это не было достижением, но независимо от того, почему все это произошло, он даже не сражался, крикнул Малышуго. Он даже не умеет держать меч. Как может командир не иметь боевого опыта? Почему бы не устроить его здесь, в тронном зале, прислуживать сияющему принцу? Разве это не больше пристало монаху? Чэнь откашлился. Чрезвычайно рассудительным тоном он сказал: "Если я не ошибаюсь, ни у первого министра, ни у правого министра Не было никакого опыта войны до того, как они стали нами руководить. Они добились успеха своими природными талантами. Почему у монаха должен быть опыт, когда у них его нет? По блеску глаз Чэня Джу поняла, какой будет ее роль. Она станет тем клином, который он будет вбивать между первым министром и правым министром Го. Она и раньше знала, что продвижение по службе в рядах Красных Повязок будет зависеть от ее выбора между ченем и отцом и сыном Го в их борьбе друг с другом за благосклонность первого министра. Теперь одна из сторон сама ее выбрала. Но подумала она, это была именно та сторона, к которой она все равно бы склонилась. Малыш Го бросил на Джу взгляд полный яда. Любой дурак может раз или два нечаянно добиться успеха. Если его природный талант молиться, и мы верим, что он работает, тогда почему бы нам не попросить его взять для нас Лу? Лу, город, обнесенный стенами недалеко к югу от Аньфэна, был одним из самых хорошо защищенных в этой местности. За все десятилетия беспорядков он оставался единственным из городов великой Юань, В этом регионе, который так и не удалось взять мятежникам, желудок Джу сжался от внезапного мрачного предчувствия. Чэнь смотрел на Джу с видом человека, который не прочь сыграть в азартную игру, поскольку она идёт на чужие деньги. За десять лет боевых действий красным повязкам не удалось взять этот город, генерал Го. Поэтому это будет хорошим испытанием. Если он умеет молитвами добывать победу, сделайте его командиром. А если его постигнет неудача, что ж, тогда мы будем знать точно, какая от него польза. Про себя проклиная Го, Джу снова прижалась лбом к потрескавшимся плиткам тронного зала. Хотя этот недостойный монах, не больше чем пылинка, он с радостью отдаст свои скудные таланты на службу вашему превосходительству. При поддержке небес мы добьемся падения Ху и увидим сияющего принца на принадлежащем ему по праву месте, на троне нашей собственной империи. Этот монах хорошо говорит, смягчившись, заметил первый министр. Пусть он выступит в поход и вернется с удачей и благословением Будды. Он поднялся и вышел в сопровождении двух своих министров. Один был раздражен, а второй в спокойной задумчивости, которая скрывала неизвестно что. Поднявшись, Джу увидела малышаго, который преградил ей путь с довольной гримасой, которая делала его лицо еще более неприятным. Ты еще больше идёшь, чем я думал, если считаешь, что сможешь с помощью молитв взять город, окруженный крепкими стенами. Почему бы тебе не сбежать? Я оставить боевые действия людям, которые умеют воевать. Он был такого высокого роста, что Джу пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Она постаралась как можно лучше имитировать спокойную улыбку их учителя Дхармы. Будда учил, начиная без надежды. Только когда мы сдаемся безнадежности текущего момента, страдания начинают растворяться. Может, первый министр тебя сейчас и любит, злобно произнес произнёс малышго. Но тебя ждет поражение. А когда это произойдет, ты не думаешь, что он скорее прикажет тебя казнить как фальшивого монаха, чем поверит, что поражение это воля небес? Ожесточившись, она ответила: "Небеса не желают моего поражения". Когда Ма вошла в комнату, которая когда-то была библиотекой дома Го, она услышала, как командир Сунь Мен пытается усмирить малыша Го. Так ли уж важно, кому достанутся лавры за победу? Первый министр доволен, и это снова поставило на место Чен Юляна. Ты знаешь, что он надеялся на твое поражение, чтобы иметь возможность бросить вызов твоему отцу. Двое молодых людей Сидели на полу за низким столиком и ели обед, который ма недавно им принесла: тофу, томлёный вместе с ветчиной и каштанами, ломтики мочёного корня лотоса и проса. Вокруг них стояли полки, на которых лежали завёрнутые в бумагу головки капусты. Одна только ма, генеральская дочь, получившая лучшее образование, чем другие, скучала по книгам. От капусты по понетопленной комнате распространялся сырой запах овощей. Пахло полем после зимнего дождя. Увидев Ма, Сунь похлопал по полу рядом с собой. "Инзы, ты уже ела? Тут еще немного осталось?" Сунь был настолько же маленьким, насколько малышго высоким, и настолько же добродушным, насколько его друг был злым. У него было живое, красивое лицо, Увенчанная гривой волнистых рыжеватых волос, вечно выбивающихся из узла на макушке. Несмотря на мальчишескую внешность, он был в бою намного лучше остальных двух молодых командиров красных повязок. Когда Ма улыбнулась и села, Сунь спросил: "Как тебе понравилась наша победа? Я думаю, вам невероятно повезло, неважно почему". Позаимствовав чашку и ложку у Суня, Ма потянулась к тофу. И я думаю, вам в мозги затекла вода, если вы думаете, что это поставила Чэнь Юляна на место. Го Тяньсюй, ты и правда отправил того монаха взять город Лу? Разве ты еще не понял, что каждый раз, когда ты демонстрируешь обиду, ты даешь Чэнь Юляну оружие против себя? Ты смеешь меня критиковать? Лицо Малыша Го покраснело. Он выхватил глиняный горшок из-под руки ма и вывалил тофу в свою чашку. Что ты понимаешь, ма Сюин? Ты считала, что я не смогу победить у реки Яо. Ну а я это сделал. А если бы я придерживался плана первого министра, мы бы до сих пор стояли на той равнине и теряли по 100 человек в день, и нам бы оставалось только ожидать, когда этот проклятый щенок Евнух нападет на нас из-за реки Хуай. Так-то ты уважаешь мою победу? Дело не в уважении, сердито ответила Ма. Я только говорю, что в присутствии Чэнь Юляна тебе следует проявлять большую осторожность. В присутствии всех ты должна научиться не критиковать меня. Сунь втиснулся между ними. Это я хотел узнать ее мнение, друг. Ох, вы такая плохая пара. Разве вы не можете хоть раз поговорить и не поссориться? Если тебе нужно бесполезное мнение женщины, так ты ее и слушай. Сердито глядя на них, Малыш допил свою чашку и встал. «Но сначала я уйду. Он не потрудился закрыть за собой дверь. Сунь посмотрел ему вслед и вздохнул. Я потом с ним поговорю. Пойдем, Инзы, проводи меня. Он дружески обнял рукой плечи Ма. Одно из пречуд малышаго было то, что несмотря на его мелочную натуру, ее дружба с Сунем совсем его не волновала. Словно он и представить себе не мог, что женственная внешность Суня может показаться ей более привлекательной, чем его собственная. Ма лукаво подумала: "Даже в этом он был слеп. Если бы стоял вопрос о выборе между ними, Она, конечно, выбрала бы этого цветущего мальчика с круглыми и гладкими, как у девочки, щёчками. Но, разумеется, у неё не было права выбора. Она спросила: "Как ты считаешь, то, что произошло, действительно устроил монах?" Понятия не имею, знаю только, что нам необходимо было чудо, и мы его получили. Пойти на мост между двумя армиями, остопок, который трудно понять. Во что легче поверить: что монах наивный глупец, которому необычайно везет, или что он просвещенный бадхисатва, который совсем не думает о собственной шкуре? Ма вспомнила его острый взгляд во время их первой встречи и подумала: он не глупец. Но она не была уверена и в правильности второго варианта. Что тебя сейчас беспокоит? спросил Сунь, который умел чувствовать ее настроение. У нас есть небесный мандат, и мы одержали самую крупную победу за много лет. Армия великой Юань будет восстанавливать силы до следующей осени. Так что у нас будет шесть месяцев, чтобы вернуть территорию и построить прочные укрепления. Он нежно сжал ее плечи. Это тот момент, когда все меняется, Инзы. Вот увидишь, через десять лет, когда сияющий принц будет сидеть на троне нашей собственной империи, мы вспомним этот момент и улыбнёмся. В конце зимы тёплый солнечный свет высушил грязь Анфена. Джум медленно шла в холодной тени между прилавками рынка. Народу было больше, чем обычно, царило почти что оживление. После оглушительного поражения великой Юань у реки Яо в городе снова чувствовался энтузиазм. Можно даже подумать, надежда. Эй, бабушка. Ну, для некоторых надежда была слабой. Джу наблюдала разворачивающуюся драму, ощутила вспышку тревоги. Воспоминание о том, чему она была свидетельницей так давно, возможно, даже в прошлой жизни. Эй, Я тебе говорю, бабушка. Группа мужчин окружила старуху, сидящую за грудой овощей. Ты ведь дашь нам немного своих овощей за то, что мы не пускаем сюда смутьянов. Аньфа, но ну, очень опасное для жизни место. Лучше тебе хорошо отблагодарить нас за нашу поддержку. Поддержка? Выгнилые черепашьи яйца. Какой-то человек яростно растолкал толпу, пробираясь к ним. Джу с удивлением увидела, что это та девушка Саму, которая спасла ее от малышаго, дочь генерала Ма. Она велела опустившей голову старухе: "Ничего им не давай". "А ты можешь заткнуться", рявкнул вожак вымогателей. "Ты смеешь так разговаривать со мной? Разве ты не знаешь, кто я?" После паузы один из них спросил: "Это не женщина малышаго?" Вожак всмотрелся в девушку и ухмыльнулся. Этой полупустой бутылке уксуса, которая называет себя генералом, думаешь, мне не наплевать на него? Девушка мани сдавалась. Гневно глядя на них, она приказала: "Пошли вон!" "А не то что?" Солдаты набросились на овощи старухи, а вожак схватил девушку и легко вышвырнул ее на улицу. Она вскрикнула, упав на четвереньки. Вожак рассмеялся. Катись обратно в утробу своей матери, сука. После того, как мародёры ушли, Джу подошла и присела на корточки рядом с Ма. Значит, всё прошло хорошо? В ответ она получила сердитый взгляд. Даже с таким выражением лица девушка была потрясающе хороша. Гладкая золотистая кожа казалась ещё более сияющей по контрасту с небольшой тёмной родинкой высоко на лбу. Прямые волосы не спадали сияющим чёрным облаком. Возможно, её внешность не соответствовала классическим стандартам красоты Наньжэни, но лицо её выражало такую глубину искренних и невинных чувств, что оно притягивало взгляд Жу, как притягивает место происшествия. А что мне было делать? Не обращать внимания, нахмурилась Ма. Она вытирала юбкой кровь с ободранных ладоней. Вы расстроены, заметила Джу. Ма гневно посмотрела на нее. Да, я расстроена. О, я знаю, такое случается на каждом шагу. Она к этому привыкла. Все к этому привыкли. Просто это больно. Джу удивилась сострадание девушки. Если у Джу когда-то и была такая слабость способность испытывать к кому-то нежность только на основании общего гуманизма, то вряд ли она её ещё сохранила. Конечно. Конечно. Джу стало смешно. Не считайте это само собой разумеющимся, вряд ли все такие, как вы. Она вскочила, купила чашку соевого молока в соседней палатке и принесла её Мам. Ма приняла подарок со скептическим видом. "Я думала, что ты странствующий монах без гроша в кармане. Этот монах ничего не имеет, кроме того, чем одаривают его другие люди", благочестиво ответила Джу. В действительности, у нее было немного денег, так как она продала гонг обратно Цзяо, который вернулся после победы в обмен на коня и несколько связок медных денег. Было разумно извлечь прибыль, ведь этот гонг сумел призвать на помощь небо в конце концов. Джу видела, что Ма рассматривает ее из-под ресниц, пока пьет молоко. Взгляд ее был раздраженным, словно она была уверена, что-то другое скрывается за монашеской наивностью Джу, но не могла определить, что именно. И всё же, она была первым человеком среди красных повязок, который это увидел. Джу подумала, что если генерал Ма был таким хорошим военачальником, как все говорят, можно предположить, что его дочь умнее большинства нынешних руководителей Красных повязок. Интересно было бы узнать эту девушку получше, подумала Джу и сказала: "Конь. Что? Конь этого монаха. Вы его помните? Поскольку генерал Го дал этому монаху скромное поручение завоевать город этот монах думает что лучше ему во время сражения быть на коне возможно тогда его выживание будет меньше зависеть от чудес она вопросительно взглянула на ма вы знаете какого-нибудь учителя верховой езды опять ты об этом почему ты так уверен что я умею ездить верхом Ваше имя означает лошадь, не так ли? игриво произнесла Джу. Имена не лгут. Ох, прошу тебя. Девушка с упрёком смотрела на неё. Если верить в этот принцип, то каждый пьяница по имени Ван был бы правителем. А ты бы был? Она замолчала. Красным? насмешливо спросила Джу. Как? Красная повязка? Это другой красный. А как тебя зовут полностью, между прочим? Когда Джу ей ответила, она покачала головой и рассмеялась. Красная и везучая двойная восьмерка? Твои родители должно быть были счастливы, когда ты родился. Картинки из детства, не из детства Джучонбы, промелькнули в памяти Джу, подобно вспышкам света в разрывах оконной бумаги. Но она Джучонба И точно так же, как большая часть его судьбы теперь стала её судьбой, его прошлое также стало её прошлым. Она ответила: "Ах, это правда. Несмотря на то, что этот монах никогда не был таким уж многообещающим, его родители всегда верили, что он совершит великие деяния". Она пошевелила бровями. "И посмотри теперь, вот он образованный монах, а не крестьянин". Разве крестьяне могли желать чего-то большего? Джу казалось, что она говорит небрежно, но когда Ма бросила на нее испытующий взгляд, она спросила себя, не отразилась ли на ее лице нечаянно правда. Но девушка только сказала: "Приятно познакомиться, очень везучий господин Джу". Ох, так официально. Лучше этот монах будет называть вас учительницей Ма. Так как вы будете давать ему уроки? Кто собирается давать уроки? Или если вы не будете давать уроков, следует ли этому монаху называть вас старшая сестра Ин? О, это слишком смело, воскликнула Ма, бросив на Джу проницательный взгляд, она сказала: А кто из нас старше? Если ты монах, тебе должно быть по крайней мере двадцать лет. Джу усмехнулась. Самой ма не могло быть больше 17. Значит, пусть будет учительница ма, если вам не нравится, чтобы этот монах называл вас как-то иначе. Это и есть твой аргумент? Джу постаралась как можно лучше изобразить на лице выражение надежды. Девушка уставилась на нее, явно разрываясь между гневом и раздражением, потом вздохнула. Ладно. Один урок. Один. Этот монах быстро учится, но конь, кто знает, ответила Джу, радуясь своему успеху. Ей нравилось, что она снова увидит быстрые глаза Ма и сможет дразнить ее, играя роль наивного монаха. Возможно, вы можете давать ему дополнительные уроки отдельно, если этот монах для вас слишком сильная головная боль. Да, ты головная боль. А теперь исчезни». Но когда Джо оглянулась, она увидела, что ма улыбается. Джу смотрела вниз на Аньфэн, стоя высоко на ступеньках храма и следила, как многоцветное шествие течет по узким улочкам, заполняя их до краев, как реки и драконы. Храм в восточном квартале Аньфэна представлял собой грязные развалины, когда Джу наткнулась на него. Она умела распознать открывшуюся возможность и воспользоваться ею и сразу же заняла его. С ней пришли 200 новых рекрутов, которых Малый Жго неохотя выделил ей для захвата Лу. При виде их многочисленных палаток, усеявших территорию храма, она чувствовала себя так, будто у нее появилась собственная армия. Но если это и была армия, то слишком маленькая. Атак Лу тревожила Джо. Чем больше она узнавала о городе, тем яснее понимала, какую невыполнимую задачу поставил перед ней малыш Го. Кто мог бы взять окруженный каменными стенами город всего с двумя сотнями солдат? Но теперь, когда она увидела могучую фигуру в черных одеждах, поднимающуюся к ней по ступеням, Она подумала: вот идет шанс. "Приветствую, господин Джу", сказал левый министр Чэнь. Насмешливая улыбка играла на его губах. Его присутствие поглотило Джу, как тень горы. Джу почувствовала, как по телу пробежала дрожь, отчасти вызванная осознанием опасности, а отчасти возбуждением от предстоящих ухищрений. Она инстинктивно понимала, что Чэнь, самый коварный и амбициозный из главарей красных повязок, когда-нибудь станет для нее более опасным противником, чем Малыш Го. Но в данный момент он еще понятия не имел о ее желаниях, и преимущество было на ее стороне. Она поклонилась, даже ниже, чем ожидалось от молодого монаха, принимающего важного гостя. Министр. Этот недостойный монах слишком незначительное лицо, чтобы принимать такого уважаемого человека в этом скромном храме. Сложив руки и опустив глаза, она позволила себе показать, как дрожат ее рукава. Несомненно, Чэньи польстит мысль, будто ему представился случай тайком проникнуть в особенности ее характера. И он не поймет, что она сама подарила ему такую возможность. Скромным, на этот раз это правда, отчасти», — согласился Чэнь, демонстративно окинув взглядом осыпающиеся постройки и беспорядочно расставленные палатки. Настоящий центр его внимания оставался прежним. Джу чувствовала на себе его взгляд, острый как шило. По крайней мере, вы выгнали бродячих собак. Какие бы другие задания не доверили этому монаху, его первый долг служить Будде и его посланникам на земле. Этот монах только сожалеет, что у него слишком мало ресурсов для возрождения храма, и он не сможет превратить его в подобающее для молитв место. Черные глаза Ченя впились в нее, их выражение трудно было понять. «Похвальное отношение, господин Джу. Ваши молитвы несомненно принесли нам победу у реки Яо. Но я гадаю, можно ли будет повторить такой же подвиг при взятии Лу? Вы увидите, что взять город гораздо более трудная задача. Всё возможно с благословения Будды, пробормотала Джу. Нам нужно лишь верить в это. Чэнь одарил её одной из своих быстрых улыбок. В самом деле. Ах, как это приятно, когда встречаешь молодого человека, так верящего в наши цели. Если бы генерал Го последовал вашему примеру. На его лицо вернулось ироничное выражение. Джу подумала, что он не совсем купился на её обычную игру в наивного монаха, хоть и не отвергает её пока. Пристально глядя на нее, он сказал: "Вам не кажется, что даже успех подвигов Веры можно подкрепить добавлением большего количества людей и снаряжения, господин Джу?" Это был ее шанс. Она широко раскрыла глаза, изо всех сил изображая недоумение. "Министр, полагаю, у вас будет очень мало возможностей, чтобы я не сделала" Задумчиво произнес Чэнь. Но мне все же захотелось увеличить ваши шансы. Я отдал приказ командиру Ву прислать вам 500 солдат перед вашим выступлением в поход. Сколько у вас будет тогда? 700 или около того? Его смех прозвучал так, будто кусок мяса шлепнулся на колоду мясника. 700 человек против города. Сам я не стал бы пытаться это сделать, но позвольте мне сделать для вас то, что смогу. Потом, если вам удастся захватить Лу, я уговорю первого министра разрешить вам оставить себе то, что вы там добудете. Тогда у вас будет достаточно средств на новый храм. Его черные глаза блеснули. И на все остальное, что вы захотите сделать. 700 человек лучше, чем ничего. Хотя они оба понимали, это было очень далеко от минимума, необходимого для какого-то шанса на успех. И даже если она все же добьется успеха, она заплатит за это тем, что станет пешкой Ченя в ожесточенной схватке между ним и отцом и сыном Го. Но какой смысл беспокоиться об этом сейчас? Надо решать по одной задаче за раз ждал, хотя и очень хорошо понимал, что она может дать один единственный ответ. Она трижды поклонилась, покорно и благодарна. Этот недостойный монах благодарит министра за его щедрую помощь. Несмотря на то, что у этого монаха не хватает опыта и мастерства в ведении боя и командования, он сделает все возможное, чтобы добиться успеха и прославить дело Красных повязок. Зубы Ченя сверкнули, как зубы хищника, который готов сожрать тебя и даже костей не выплюнуть. Первые огни новогоднего фейерверка расцвели в потемневшем небе у них за спиной. Так используйте то мастерство, которым обладаете, господин Джу, и молитесь хорошенько. Во время первой стражи Ма выскользнула из передних ворот особняка Го. Она скрывалась только по привычке. В течение двух недель между Новым годом и праздником фонарей все жители Аньфэна бродили по городу в любое время суток, любовались новым обликом улиц, уставленных прилавками с едой и напитками, где выступали акробаты и музыканты, устраивали бои сверчков, вещали физиогномисты и готовили рыбные фрикадельки. Примечание: В пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю в Китае отмечают праздник фонарей, знаменующий собой окончание праздника весны или традиционного Нового года. Конец примечания. Монах Джу ждал её на улице вместе с конём, надвинув на лицо соломенную дорожную шляпу. Из-под шляпы были видны только его узкие губы, растянутые в улыбке театральный эффект продержался до того мгновения, когда он увидел её и расхохотался. Прижав руку к рту, он пробормотал: "Это маскировка? Что? Нет, молчи". Чтобы удобнее было ездить верхом, Манадела короткую мужскую рубаху, штаны, подвязанные под коленями, и сапоги. Мне что, надо было надеть штаны под юбку? А почему бы и нет? Никому и в голову не придет принять вас за мужчину. Ма гневно уставилась на него. Однако это была правда. Мужская одежда никак не скрывала ее женские формы. Глядя на ее крепкие ляжки и округлые бедра, никто не стал бы слагать стихи, сравнивая ее с тонким прутиком лозы или с грациозной и гибкой былинкой. Монах опустил взгляд, У вас ступни больше, чем даже у этого монаха. Смотрите. Он сравнил их ступни. Ты Ты это было невежливо. Не волнуйтесь, этому монаху не нравятся перебинтованные ноги. Женщинам следует оставить хоть маленькую возможность убегать во время восстания. Кому какое дело до того, что тебе нравится? Ты монах? Он рассмеялся, и и они двинулись к западным воротам. Нельзя сказать, что монахи никогда не видят женщин. Люди всегда приходили в монастырь с подношениями. Иногда девушки, которым хотелось узнать больше от Харми, оставались изучать писания с послушниками, которые были особенно продвинутыми. Если вы понимаете, что я имею в виду. Из надвинутой шляпы Она увидела, как сверкнули его зубы, и еще ямочку на щеке, и была потрясена. Вы понимаете? Конечно, нет, сухо ответила она. А если монахи монастыря у Хуан именно так себя вели, то неудивительно, что евнух смог его сжечь и не испортить себе карму. Вы навели справки об этом монахе, радостно воскликнул он. У Хуан был хорошим местом. Я там многому научился. Его тон стал печальным, приобрел оттенок искренней грусти. Сияющий принц и империя великая Юань попыталась урезать власть монастырей. Наш настоятель отказался уступить. Он всегда был упрямым. Умные люди знают, когда нужно уступить. С горечью сказала Ма, думая о малыше Го. Они вместе прошли под глиняной крепостной стеной западных ворот Аньфена. За ней лежало голое пастбище, кажущееся при свете луны бугристым, и за ним виднелась сверкающая черная петля реки Хуай. Оглядевшись вокруг, монах театрально содрогнулся. Ах, как темно! Вас не пугает мысль о том, что это именно то место, куда придут призраки, когда новогодние барабаны выгонят их из города? Если на нас нападут голодные призраки, я вскочу на коня и оставлю тебя им на съедение, невозмутимо ответил Ма. А значит, бояться следует этому монаху, рассмеялся он. Садись же на коня. Так он взобрался на коня. Ха. Это было не так уж, Маш шлёпнула коня по крупу. Он сорвался с места, монах в воздухе потерял свою шляпу и свалился подобно мешку речной гальки. Когда она подошла к нему, он лежал на спине и улыбался ей. Честно, этот монах не умеет ездить верхом. После часа обучения Ма всё ещё не могла понять, правда это или нет. Если он действительно был новичком, То не преувеличивал, когда сказал, что учится быстро. Наблюдая, как он спокойно держится в седле во время лёгкого галопа, в чёрной одежде при свете луны, пряча лицо под шляпой, она поймала себя на мысли, что он совсем не похож на монаха. Он остановил коня и спешился, улыбаясь. Подумать только, насколько быстрее этот монах добрался бы до Аньфэна, если бы умел ездить верхом. Ты думаешь, нам тебя не доставало?" фыркнула Ма. "А вы думаете, чудеса случаются без молитв?" усмехнулся он. "Полезно иметь рядом монаха." "Чудо." Ма чувствовала, что начинает понимать. Это было похоже на то ощущение, которое посетило ее во время их последней встречи. Подозрение, что его шутливая улыбка скрывает больше, чем выдает». Она вспомнила странное потрясение, которое испытала, когда впервые увидела его стоящим на коленях перед малышом Го в день его появления в Аньфэне. Как всего на одно мгновение, он показался ей человеком, который точно знает, чем рискует и почему. А затем она всё поняла, и у неё перехватило дыхание. Тот оползень у реки Яо Не был делом небес. Это ты его устроил. Ты понимал, что тебя убьют, если это сражение состоится. Ты заставил всех кричать изо всех сил, зная, что это вызовет оползень, разрушит дамбу и уничтожит мост. Она обвиняющим тоном прибавила: Молитвы не имеют к этому никакого отношения. Она его удивила. Помолчав от неожиданности, Он сказал: "Поверьте мне, этот монах молился о своей жизни, может быть, не о победе, которую первый министр ставит тебе в заслугу. Какой монах станет молиться о смерти 10000 человек?" спросил он, и мама подумала, что это по крайней мере правда. Это было бы нарушением всех заповедей. Этот монах не знал, что великая Юань собирается переправить через реку солдат и ударить с фланга. Небеса сами решили дать нам то, что было нужно для победы. Полагаю, сейчас это не имеет значения, смущенно произнесла она. Ты один раз уцелел и превратил это в победу. Но сейчас ты отправляешься к Лу, и первый министр думает, что ты сможешь вымолить еще одну победу. Но ты не можешь этого сделать, не так ли? Вы не верите, что именно благодаря молитвам этого монаха, левый министр Чэнь дал ему еще пятьсот воинов? Его голос повеселел, и в нем появилась насмешка. Этот монах тронут вашей озабоченностью, учительница Ма. Но положение не такое безнадежное, как вам кажется. Этот монах еще может победить. Он скользкий как угорь, и она не могла понять, верит он сам в это или нет. Лучше надейся, что они умеют сражаться лучше тебя. И разве ты не понимаешь, что Чэнь Юлян просто использует тебя в борьбе против группировки Го? Дело в том, что генерал Го не вызывает у людей стремления желать ему успеха, криво усмехнулся он. Несмотря на то, что ма Были хорошо известны все недостатки Малышаго. Эта критика ее задела. Она резко ответила: "Ты такой смелый, что считаешь, будто можешь участвовать в играх левого министра?" Она вспомнила, как пальцы Ченя больно стиснули ее руку. Его покровительство никогда добром не кончается ни для кого, кроме него самого. Ты это наверняка понимаешь. Он посмотрел на ее запястье, к которому она машинально прикоснулась. Миряне считают монастырь беззаботным местом, где монахи только и думают, как бы достичь нирваны. Но я могу вам сказать, что некоторые монахи, называющие себя благочестивыми, столь же агрессивны и эгоистичны, как Чэнь Юля. Ее поразило, что он произнёс слово я будто кто-то потянулся в темноте к щеке другого человека, но вместо неё наткнулся на его влажный открытый рот. Она встревожилась. Тогда ты все понимаешь. Если перейдешь на его сторону, то пожалеешь. Это тот урок, который я усвоил по-вашему. Он прикрыл глаза, на мгновение на его лицо под шляпой, похожее на лицо сверчка, легла тень от которой ей захотелось отшатнуться. Потом он сказал: Всё равно монахи не становятся ни на чью сторону. Левый министр Чэнь может думать, что ему угодно, но этот монах служит только Будде и его посланнику на земле, сияющему принцу. Взглянув на него, она увидела десять тысяч погибших солдат генерала Евнуха. Его взгляд блеснул как острый крючок на солнце. Но через секунду он просто спросил: "Учительница Ма, поскольку этот монах скоро отправится к Клу, вы дадите ему какое-нибудь мудрое наставление?" Ответить ей не дал красный огонь, вспыхнувший на Даньфэном. Переливающиеся нити света летели вниз, похожие на медуз. Это фейерверк Я никогда такого не видела. Работа Дзяо Юя. Он очень здорово умеет обращаться с порохом, настоящий талант. Понаблюдав несколько секунд за фейерверком, монах прибавил: "Цвет точно такой же, как у небесного мандата или у храмовых свечей". Подумала Ма, глядя, как свет заливает небо. Цвет набожности и молитв предкам. Цвет ее покойного отца. Внезапно ее захлестнуло чувство безысходности и разочарования во всем — в империи Юань, в восстании, эгоизме стариков, сражающихся за власть, в самих небесах, в их туманных знаках, которые могут указывать в любом направлении, какое тебе угодно. Как мало значит жизни людей в этой войне, с горечью заметила она. И их людей и наших. Через несколько мгновений он ответил: "Вас много чувств, Масвиин. Ты ошибаешься, если думаешь, что мне небезразлична твоя жизнь и смерть, монах". Но было уже слишком поздно. Он уже был ей небезразличен. Ему стоило только попросить её о помощи. "Она нехотя сказала. Ты знаешь, Мой отец раньше был одним из генералов Великой Юань. К концу этого времени он познакомился с человеком, который стал губернатором Лу. Он из касты Сыму, как и моя семья. Этот человек не пользовался большой популярностью в Даду, потому что позже женился по любви на девушке из наниженей, и это использовали против него. Но мой отец очень ценил его таланты. Ещё когда отец перешел к красным повязкам, он всегда отказывался атаковать Лу. Говорил, что под руководством такого человека город слишком хорошо укреплен. Но он умер меньше месяца назад. Великая Юань пришлет ему замену из Даду. Кто знает, каким будет этот новый губернатор. Но если ты сумеешь попасть туда до него, у тебя возможно будет шанс. Она поправила себя крохотный шанс. Она не знала, напугала ли она Джу или обнадежила. Помолчав в задумчивости, он ответил: "Это полезно. Вы хорошо учили этого монаха сегодня ночью, учительница Ма?" Он снова вскочил на коня и произнёс совершенно обычным тоном, словно они только что не обсуждали его неизбежную смерть. "Но почему мы здесь?" Когда фейерверк гораздо лучше смотреть вблизи. Поехали? Доедем быстрее, если оба сядем на коня. Он схватил ее за руку и рывком посадил впереди себя. Сила и уверенность подхватившей ее руки удивила ее. Она думала, что монахи весь день проводят, сидя с закрытыми глазами. Стараясь не выдать изумления, она сказала: Из нас двоих я лучший наездник. Может, мне взять повод? Сидя в кольце его рук, она почувствовала, как он рассмеялся. Этот монах не умеет ездить верхом? Поскольку вы предложили дать ему только один урок, этот монах счел себя достаточно умелым. Твоего умения хватит, чтобы свалиться с коня, как только кто-то на тебя заорет». Она нагнулась вперед и щелкнула пальцами возле уха коня. Конь от неожиданности отпрянул влево, и Джу кубарем скатилась с его спины. К тому времени, когда Ма успокоила коня и развернула его, Джу уже отдышалась и делала вид, будто любуется звёздами. Ладно, может быть, этому монаху не помешает ещё один урок, Ма фыркнула. Один урок уже сделал из тебя более умелого наездника, Чем большинство здешних людей, у которых есть кони. Она подняла его наверх и посадила позади себя. Он оказался не таким тяжелым, как она ожидала. "Если мы поскачем быстрее пешехода, и вы не хотите, чтобы я свалился", с улыбкой сказал он. "Мне придется за что-то держаться". Но он держался за нее только кончиками пальцев, целомудренно. "Почему-то Она слишком явственно ощущала это слабое прикосновение и тепло его тела, прижавшегося к ней. Наверное, она больше никогда его не увидит. При этой мысли она с удивлением ощутила болезненный укол, не совсем похожий на сожаление. Шесть дней спустя после праздников фонарей, в середине первого месяца, Мальчишка Вор Чан Юйчунь отправился в поход вместе с семьёю 100 сотнями воинов монаха Джу по усеянной озёрами равнине между Аньфеном и городом Лу. Боевой дух у них не был высоким, хотя кто-то, возможно, сам аджу, начал распространять одну историю периода Древних Трех царств, которая рассказывалась как генерал Чан Ляо. Командующий кавалерией В из 800 всадников нанёс поражение целой армии царства У численностью не меньше тысяч человек как раз у самого города Лу. Юйчунь, которому в детстве никогда не рассказывали сказок, из принципа отказывался в это поверить. Они уже остановились на ночлег к вечерам, в час обезьяны, и разбивали лагерь Юй-Чунь прилёг рядом с палаткой нового пополнения Армии Джу и спросил с искренним любопытством: "Итак, в какой момент вы намерены пожалеть о том, что оставили своего командира Суна ради самоубийственного похода под началом бесполезного монаха?" Цзяо Юй держал в руке металлический стержень, примерно в фуд длиной. Один его конец был выпуклым, Потом стержень сужался и заканчивался узким отверстием на другом конце. Юй-Чунь с интересом смотрел, как он прикоснулся горящей палочкой к отверстию на выпуклом конце и прицелился в дерево, стоящее примерно на расстоянии 20 шагов. Через секунду из неё вылетел клуб едкого дыма, и они чуть не задохнулись. Юй-Чунь спросил: "А с деревом что-то должно было произойти?" Он не бесполезный, невозмутимо заметил Дзяо. Он постучал своим оружием о землю, и из открытого конца выпала пригоршня маленьких металлических шариков и глиняных черепков. Потом он заглянул внутрь, что-то про себя бормоча. Ещё не поздно убежать. На вашем месте я бы серьезно об этом подумал. Я это просто так говорю. Юйчунь поднял один из шариков. Он казался слишком маленьким, чтобы причинить кому-то вред. Что это такое? Ручная пушка. Дзяо отобрал у Юй-чуня шарик. «Монах попросил меня подумать над оружием с использованием пороха. Проблема в надежности». Юй-чунь посмотрел на совершенно не пострадавшее дерево. Этим можно надежно дать человеку по голове, наверное. А почему он не бесполезный? Он не умеет даже орудовать мечом. Думаете, он сумеет взять город без боя? Одержать 100 побед в 100 битвах это не вершина мастерства. Победить врага без боя вот вершина мастерства. Мастерство, победа что? спросил Юй-чунь, сились понять древний язык. Этот монах точно знает, чего хочет. В ночь перед сражением на реке Яо он попросил меня сделать для него гонг. Я его сделал, он его использовал, и он победил, ответил Цзяо. Я уже встречал прежде такой тип людей. Они либо идут далеко, либо умирают молодыми. И в любом случае обычно они склонны попутно приносить в жертву обычных людей. Он посмотрел на Юйчуня и поднял брови ты особенный братец потому что если нет я бы на твоем месте поостерёгся я начал было юйчунь но осекся, так как заметил какое-то движение что бандиты раздался вопль лагерь превратился в хаос на них набросилась банда из сто горцев на конях дезертиров из армии великой юань и бывших крестьян Солдаты Джу схватили оружие и защищались, но каждый из них был сам за себя. Юйчунь, который всегда гордился своим умением избегать стычек во время мятежа, внезапно очутился в гуще боя. Забыв о Дзяо, почти ослепший от паники, он пытался выбраться из хаоса, беспомощно прикрывая голову руками. Наткнувшись на коня, он поднял глаза и увидел знакомый треугольный силуэт. Под шляпой у монаха Дзю было такое застывшее выражение лица, как у человека, не способного предотвратить ужас, который уже пережил раньше. Впервые Юйчунь видел его потерявшим самообладание. Юйчунь посмотрел на человека, который был их командиром, на буддийского монаха, и в его голове возникло ясное понимание: я сейчас умру. Мимо пробежал бандит Юйчунь отпрыгнул в сторону, но когда снова выпрямился, перед ним стоял еще более высокий бандит. Он отшатнулся, но вместо того, чтобы броситься за ним, высокий бандит замер на месте, увидев монаха Джу. "Стойте!" заорал этот бандит и повелительно вскинул руку. "Стойте!" Прозвучал последний звон ударов стали о сталь. Остановленные командиром люди что-то забормотали, и бой прекратился. Никто не кричал. Несколько человек медленно поднялись с земли, зажимая неглубокие раны. Как ни странно, прошло всего несколько секунд. Красные повязки и бандиты злобно смотрели друг на друга, разгоряченные схваткой. Высокий бандит не отрывал глаз от монаха Дзю. Его крепкое тело под лохмотьями одежды казалось, созданным для агрессии. Даже волосы у него были коротко острижены в нарушении заветов предков. Меч дрожал в его руке. Монаху Джу", он сказал спокойно и повелительно. "Слезай с коня". Через мгновение Монах Джу спешился. Он стоял без оружия и без доспехов и выглядел маленьким и жалким. Из всех красных повязок Юйчунь единственный давно готов был биться об заклад, что монах не выживет. Теперь, в момент своего выигрыша, он чувствовал странную пустоту. Он уже представлял себе это: отрубленная голова монаха падает на землю, алая дуга крови на его лице. Так это всегда заканчивалось. Высокий бандит бросился к монаху Джу Юйчунь, который в последний момент зажмурился, открыл глаза и в изумлении уставился на два тела, сплетенные не в схватке, а в крепком объятии. Лицо монаха Джу сияло от радости. Он протянул руку и обхватил ладонью затылок высокого бандита жестом собственника, странно не вязавшимся с разницей в их росте. Старший брат. Видишь, Юйчунь подскочил, это произнёс Дзяо, глядя на монаха и бандита. Дзяо продолжал: Ему не нужно драться, чтобы победить. Не надо его недооценивать потому, что он монах. То, кто этот человек, ничего не говорит о том, какой этот человек. Правда заключается в поступках. А если мы посмотрим на поступки, то этот монах уничтожил десять тысяч человек в одно мгновение. И кто он такой после этого? Прежде чем Юйчунь обрел голос, Цзяо ответил сам: "Человек, которого следует остерегаться".